Некоторые из распоряжений были вынуждены силой обстоятельств его вступления на престол. Так, например, жалованную грамоту дворянству он восстановил по его собственному признанию против своей воли, разделяя в этом отношении взгляд отца, бывшего противником привилегированности дворянского сословия. Александр обещался царствовать по законам и по сердцу своей бабки. Между тем сам он тоже, как и отец, многое осуждал в ее деятельности и даже не любил, когда при нем вспоминали о царствовании Екатерины. В Александре уживалось много противоречий, этому он обязан прежде всего неправильному воспитанию, той ненормальной обстановке, в какой провел свои молодые годы. Дети вообще очень чутки к жизненной правде, а Александру уже с самых ранних лет пришлось стоять между двух противоположных течений. Воспитание внука Екатерина взяла на себя. У нее была своя программа, которую, однако, не разделяли родители. Екатерина представила к Александру воспитателем швейцарца Лагарпа, честнейшую личность, идеалиста, проповедника гуманности и свободы. Республиканец по убеждениям Лагарп прививал своему ученику взгляды, мало совместные с его будущим положением императора самодержавной, сословной, крепостнической и бюрократически управляемой Россией. Александр узнал от него, что республика есть единственно справедливая форма правления, что все люди имеют одинаковые права на свободу, что деспотизм отвратителен. Но рядом с Лагарпом при Александре состоял еще генерал Протасов, человек тоже безупречно честный, но крепостник по взглядам, напитанный сословными предрассудками. Прямая противоположность гражданину Швейцарской республики Протасов сочувствовал гатчинским порядкам и подкапывался под работу Лагарпа и самой Екатерины. А кроме того, Павел передал сыну свою страсть к мелочам и технике военного дела. Гатчинские парады со всеми их странными, а подчас и шутовскими выходками, очень нравились мальчику. Александр принимал в них деятельное участие, и позже юношей, уже в царствовании Павла, и на всю жизнь остался гатчинцем, страдая, как и отец, парадоманией с таким же увлечением, как и он, отдаваясь вахт-парадам и муштровке солдат. Природа наделила Александра нежным, впечатлительным сердцем, мягким характером. Это не была сильная натура, но одаренная чутким и тонким умом даром схватывать чужую мысль и легко разбираться в ней. Александр рано научился печальному искусству лавировать между двумя дворами большим и малым, оказывать все знаки почтения бабки и трепетать перед упрямым деспотом отцом, которого он, несмотря на все, любил, И почитал по сыновнему чувству. В такой обстановке выработался ум гибкий, ловкий, но не искренний, покладистый, но без надлежащей энергии и определенных убеждений. В Гатчинском дворце Александр держал себя по-гатчински, а в Зимнем или в Царскосельском тщательно обходил молчанием все, что там вызвало бы неудовольствие и упрек. Сама жизнь толкала Александра на скользкий путь притворства и двуличия. Отец не мог спокойно говорить о французской революции, видел вне одних только якобинцев и тлетворную заразу, А бабка разъясняла своему внуку, как и почему эта революция возникла, комментировала ему новую французскую конституцию. В душе Екатерина сочувствовала многому из того, что происходило в то время во Франции. Конечно, не ее ужасом и извращением, а тем здоровым началом свободы и справедливости, которых не в состоянии были заглушить не эти ужасы, не извращения. Она только не считала удобным открыто в этом признаваться и поучала Александра, можно сказать, тайком, требуя, чтобы он молчал с другими о своих беседах с ней на эту тему. С какими, должно быть, удивленными глазами в первую минуту выслушивал бедный мальчик это требование. То, что называли ему хорошим, что он приучался ценить как достойное, надо было скрывать от постороннего взора. Почему? Без сомнения, тяжелую душевную драму пережил Александр, узнав о намерении императрицы Екатерины передать престол ему, лишив Павла Короны.